Для встречи с Бьюкининым еще рано. Гарри идет по боковым улочкам Западного б р у э р а к Уайзер-стрит в гаснущем свете дня под звуки, доносящиеся с далеких спортивных площадок, грохот посуды в кухонных мойках, бормотание телевизоров, механически приправленные смехом и аплодисментами, подвиг к машин, управляемых юнцами, которые мчатся, не жалея шин и не пользуясь тормозами. Детишки и старики сидят на крылечках, прямо на ступенях возле свинцового цвета ящиков для молочных бутылок. Некоторые участки тротуара вымощены кирпичом. Это кварталы у реки, самые старые в Западном Брюэре, густо з а с т р о е н ы т и х и и голы. В промежутках между редкими деревьями, городскими деревьями, никогда не знавшими американских лесов. Их привезли из Китая и Бразилии. Торчат гидранты, парковочные счетчики, автоматы, указатели. Иные величиной с бильярдный стол, где белым по з е л ё н о м у автомобилистам поясняют, как выехать на сверхскоростное шоссе, номер которого помещен в центре федерального счета или пенсильванского замкового камня. С этих безвестных проулков, проездов и улиц Западного Бруэра, уютных и потрепанных, как старая одежда, можно умчаться в Филадельфию, Балтимор. Столицу страны Вашингтон, центр торговли и моды Нью-Йорк, а в другом направлении добраться до Питтсбурга, Чикаго, снежных гор, зали т о г о солнцем п о б е р е ж ь я а под этими внушительными металлическими щитами величественными символами пространства и скорости слоняются без дела толстяки в м а й к а х пожилые кумушки по деревенски переваливаясь весь день переходят от сплетни к сплетни в прохладной тени у обочины спят собаки. И мальчишки с какими ни есть хоккейными клюшками и битами с обмотанной клейкой лентой рукояткой сосредоточенно бьют по шайбе и мячу, готовясь прийти навстречу нынешнему поколению спортсменов и астронавтов. Смркается. е У кролика начинает щипать глаза от этого погружения в свою родную закопченную субстанцию, от этих захиревших безобидных кварталов. Столько любви. Слишком много любви. В этом вся н а ш е безумие. Это разъедает изнутри, и мы взрываемся, как созревшая головка одуванчика. Кролик заходит на углу в бакалейную лавку, купит шоколадку о Генри, затем в бургер мечту на Вайзер, ярко светящуюся забегаловку посреди озера автостоянки за особым лунным двойным гамбургером с сыром и американским флажком, вткнутым о сверху в булочку и ванильно-молочным коктейлем, который под конец отдает химии. В б у р г е р м е ч т е такой яркий свет, что ногти у кролика с большими л и л о в ы м и лунками блестят, а монеты, которые он кладет на стойку, кажутся металлическими ободьями от колес для телеги. Но за озером света тьма. Кролик отваживается нырнуть в нее, проходит мимо темного банка и идет по мосту. Высокие тонкие фонари, похожие на цветы на гигантских изогнутых стеблях, распространяют лунный свет, при котором всем, ч а щ и е с я мимо машины, кажутся фиолетовыми. Кроме кролика на мосту никого нет. Средины е моста б р у э р выглядит паутиной, которые по краям лепятся скопления мерцающих капелек. Одно из таких скоплений Маунт Джаш, погруженный в ночь. Светящееся пятно гостиницы Бельведер висит как звезда. Машкара, расплодившаяся от сырости, облепляет лицо кролика, а изнутри, словно открылась язва в желудке. Его гложет предательство, Дженис. н Поменьше надо пить пиво и кофе. Теперь он один. Надо беречь себя. Теперь, когда он спит один. Кролика не тянет ложиться в постель, он смотрит ночные шоу Доникарсона, Мерво Гриффина, самоуверенные типы, ничего за душой, кроме нахальства, зарабатывают миллионы на беспардонной наглости. Американская мечта. Когда он мальчишка и впервые услышал это выражение, он представил себе спящего бога, у которого облаком выползает из головы разноцветное лоскутное одеяло карты США. Объятия Пеги гроздями висит у него на ногах. Костюм прилипает к телу. Гостеприимный уголок Джимба у самого моста на стороне Бруэра в полуквартале от Сливовой улицы. Там одни черные. Слово "черные" он воспринимает только как политический термин, но эти люди действительно черные. Он видит, как отливает чернотой их лица, п о в е р н у в ш и е с я к нему, когда он вошел, крупный, полный, белый мужчина в липнущем к телу сером костюме. По коже его пробегает страх. Но из зеленого слеловом автомата под названием «Лунное настроение» продолжает звучать музыка и возобновляется звонкий смех и бормотание. Значит, у с т а в и л и с ь на него просто от неожиданности. Кролик замирает, как воздушный шарик, д о ж и д а ю щ и й с я когда его подтолкнут, затем кто-то дергает его за локоть, и он видит рядом б ь ю к и н и н а «Эй, малый, ты таки пришел!» Негр появился из дыма, висящего в баре. Его тонюсенькие усики выглядят здесь уж слишком лихими. А ты думал, я не приду? Сомневался, говорит б ь ю к и н и н Сильно сомневался. Это же была твоя идея. Верно, говорит. И прав. Я не спорю. Просто радуюсь. Давай тебя обслужим. Хочешь выпить, верно? Не знаю. У меня желудок что-то стал бунтовать. Нужно выпить двойную порцию. Скажи, какая отрава тебе больше по вкусу? Может, дай к и р и н в коем разе. Это питье для женщин, которые едят на обед салатики. Эй, р у ф и старый мерзавец! Да, сэр, да, сэр, раздается из застойки бара. Приготовька человеку кусачий. Да, сэр. р у ф и лысый, голова у него гладкая, как каменный топор в б р у е р с к о м музее, только лучше отполированная. Он склоняется в о к а м и н о в о й подсветке бара, словно ныряет под воду. А Бюкинин ь ведет кролика к дальней кабинке. Зал уходит в глубину, здесь куда просторнее, чем кажется снаружи. Кабинки отступают вглубь, разделенные перегородками из темного дерева. Вдоль одной стены Руфи и его подсвеченная стойка, а за ним и над ним необычная сверкающая и прыгающая реклама пива Папста, Бады или Миллера, а две небольшие оленьи головы, которые смотрят на вас никогда не мигающими, блестящими карими глазами. Газели, возможно, это газели. Чуть подальше у стены, но не совсем, оставляя место для ряда кабинок, стоят м и н и р о я л ь выкрашенный с п р е е м весь в серебряных завитках. В комнате сбоку от основного зала стоит бильярдный стол. Цветные парни, сплошь руки и ноги, пауками ползают вокруг хиделически зеленого сукна. Игра всегда упоительна, действует на кролика. Там, где играют, есть заслон. От насилия. Иди сюда, познакомимся, говорит б ь ю к и н и н В сумерках кабины две тени: мужчина и женщина. У мужчины очки в серебряной оправе с круглыми стеклами и маленькая остроконечная бородка. Он молодой. Женщина пожилая, морщинистая. Она курит желтую сигарету, глубоко затягивается, закрывает глаза и только затем выдыхает дым. т ё м н ы е веки ее подведены синим карандашом и кажутся серыми. Под блестит на шее и на к о с т о ч к е между грудей, которых у нее нет, хотя ее платье кроваво красное, словно петушиный гребень, вырезано низко, как если бы они у нее были. Бьюкинин еще не успел представить ей Гарри, а она говорит: "Привет". И пристально смотрит на него Сузи в глаза, словно боясь, что он улетучится, как во сне. Этот человек, объясняет Бьюкинин, работает со мной, а также рядом со своим отцом в верите пресс. Классный л и н о т и с т Произносит он это на распев по слогам. Дурак а в а л я е т или это своего рода к о т На том дело не кончается. Он еще и известный спортсмен. В баскетбол играл как бог. В свое время был знаменитостью б р у э р я Хорош, говорит второй черный. Круглые стекла очков наклоняются, блестят. Затененное лицо, которому они принадлежат, кажется совсем у з к и м Голос звучит сухо и очень решительно. Все это было давным-давно, говорит кролик, как бы извиняясь за свое располневшее тело, свою бледность, свою угасшую славу. И спешит сесть, чтобы скрыть все это. А какие руки произносит женщина? Она в трансе. Дай старушки Беби руку, белый мальчик, добавляет она. За н е р в н и ч а в с трудом с д е р ж и в а я с ь чтобы не чихать от сладковатого дыма, кролик отрывает правую руку от колена и кладет на липкий стол. Невинная плоть, обезьянья лапа. Вспоминается шоу с шимпанзе, которое он видел по телевизору, сопровождаемое текстом и музыкой, б о я з л и в о е выражение на лице шимпанзе после неудавшегося трюка. Женщина дотрагивается до руки кролика. Прикосновение холодное, как от змеи. Кролик поднимает задумчивый взгляд. Над блестящей от пота грудиной на шее женщины висят камни, салфетка из страз, а возможно и настоящих бриллиантов. У этих черных есть ж е к а д и л а к и и туфли из крокодиловой кожи. Они ведь не могут, как белые, вкладывать деньги в недвижимость и маломерки Тойоты, на которых процветает Спрингер, их не устраивают. мысли к р о л и к а м чатся с быстротою, с какой пульсирует кровь. возле краешка одного глаза у Беби н а л е п л е н а с е р е б р я н а я б л е с т к а утрирует уродство до тех пор, пока оно не обернется красотой. длинные ресницы ее окружают глаза фальшивым полумесяцем. раз она столько внимания уделяет своей особе, значит, не представляет для него опасности, решает кролик. пульс его замедляет свой темп. ее рука приятно скользит по его руке, как змея. Оттопырка большой палец, говорит она в воздух, ласково проводит по изгибу пальца по тонкой коже подушечки, по бесцветному ногтю с большой лункой. Твой большой палец указывает на мягкость и легкость. Он показатель удовольствия у стрельцов и львов. Она ласково сжимает сустав. Негр, не Бьюкинин, Бьюкинин отправился к стойке бара проверить, готов ли кусачий. Говорит, он не такой, как те с обрубками вместо рук, которые приходят к тебе, верно? Беби отвечает, не выходя из транса. Нет, сэр, этот палец о многом говорит. При благоприятном соотношении звезд он еще как будет действовать. А вот составы не так хороши. Никакой музыки я не слышу. Она проходится по ним на удивление твердыми, уверенными пальцами. Зато большой палец. И она возвращается к нему, гладит. н а с т о я щ и й с е р д ц е е д Все Чарли с е р д ц е е д ы верно? Хоть и л е н и с я приподнять свой толстый зад, а где надо идут первым номером и берут свое просто на подлянку, верно? А почему они такие подлые? Потому что уж больно верующие, верно? Их большой белый бог говорит им: "Давай, трахни черную девочку", и они повинуются, потому что бог подгоняет их, шлепая по толстому заду. Вот так-то. Интересно, думает кролик, этот молодой негр всегда так разговаривает. Интересно, все ли они так говорят? Кролик сидит неподвижно, не отнимая своей руки у женщины, и та продолжает рассматривать ее, касаясь холодными, как зубы, пальцами. Он среди пантер. Бьюкинин, старый мерзавец, возвращается и ставит перед кроликом высокий стакан со светлой отравой и садится на скамью, так что кролик вынужден передвинуться и сесть напротив того другого негра. Бьюкин унабводит взглядом лица и понимает, что дело худо. Жена у него, знаете, что сотворила, и г р и в ы м тоном произносит: «Тон, я до сих пор не имел удовольствия познакомиться с ней как следует, если не считать пикников, которые устраивает, верите? А там Фарсворт. Вы же все теперь знаете Фарсворта. Настоящий папочка», — говорит молодой человек и добавляет: «Верно? До того накачивал меня бочковым пивом, что я н е лиц, ни имен не помню. О чем это я?» Да, так вот, его жена взбрыкнула и ушла от него на той неделе, бросила его и закрутила с другим, вроде с испанцем. Так ты говорил, Гарри, с греком. Сладкий мой, что же у него есть такого, чего у тебя нет? со смешкой спрашивает Бэби. У него, наверное, большой палец величиной с язык этого трепла. Она тычет в бок своего спутника. Тот вынимает изо рта их общую сигаретку, которая стала такой коротенькой, что, наверное, обжигает губы и высовывает язык. Кролик потрясен, что он такой белый. Весь рот заполняет с в е т я щ а я с я плоть. Язык толстый и бледный, но не очень длинный. Кролик понимает, этот парень совсем еще мальчишка. Бороденка единственное, что он сумел отрастить. Он не нравится Гарри. А вот б э б и ему нравится, хоть и высохла вся, как подвявшая слива, забытая на дне корзинки. Здесь сене на дне корзинки. Стакан с коктейлем и его рука единственные тут белые пятна, не считая языка того парня. Кролик делает глоток. Слишком сладко. Противно. Тотчас начинает побаливать голова. а б ю к и н и н не с л е з а е т с о своего конька. Неправильно это, по-моему, когда здоровый мужик живет один и некому его утешить. Бородка вздергивается, а меня это не трогает. Зато есть время проскинуть мозгами, верно? Можно забыть о дырке, верно? У него же наверняка есть какое-то хобби, что-то, чем он может занять себя. Ну, например, что-то мастерить из дерева и пояснять для бэби. Ну, знаешь, вроде того, чем занимаются многие белые умники-голодранцы в своих подвалах, собирают марки, верно? На этом и зарабатывают. Умно, а? И он стучит себе по голове, которая не выглядит узкой из-за черной шерсти, покрывающей ее толщиной, наверное, в дюйм. По своей фактуре это напоминает кролику вязание матери, куда она добавляла тонкую металлическую нитку. Только вот теперь руки у нее стали синие, скрученные. Даже здесь ему грустно думать о своей семье. Грусть бередит не заживающие раны. Я собирал в детстве бейсбольные открытки, говорит он им. Он надеется вызвать их на грубость, чтобы иметь повод уйти. Он помнит, как пахло от открыток жвачкой, какими шелковистыми они были на ощупь, словно присыпанные сахарной пудрой, и отхлебывает кусачего. Бэби замечает, как он при этом поморщился. в о в с е не обязательно пить эту мочу, и подтолкнув бок соседа, говорит: «Давай еще к о с я ч о к а Женщина, ты верно считаешь, что я набит травой? Я знаю, что у тебя этого добра всегда полно. Нечего сидеть на вытяжку. Человеку надо сбодриться, а я еще не под кайфом, чтобы выступать. Последняя, говорит он, и протягивает ей малюсенький мокрый окурок. Она гасит его в пепельнице с рекламой пива подсолнух. Эту мы тут похоронили. И протягивает тощую ладонь. Бьюкинин прыскает со смеху. Мамаш, побереги себя, говорит он Беби. А тот другой негр раскуривает новую закрутку бумажный, скрученные к о н е ц ее вспыхивает и затухает. Он передает закрутку женщине со словами: "Расточительство порок, верно? Да заткнись ты! Этому сладкому надо расслабиться. Не могу я видеть, как они печалятся. Никогда не могла. Они ведь не похожи на нас. Ну троу них иначе у с т р о е н о не приспособлены они страдать." В этом они, как младенцы, спихивают свое горе на других. И она протягивает кролику закрутку влажным концом. Нет, спасибо, говорит он. Я бросил. Десять лет не курю. Бьюкинин хмыкает и большим и указательным пальцем разглаживает по сторонам усы, как бы заостряя их еще больше. Парень произносит: они хотят жить вечно, верно? А б е б б и говорит. Это ведь не никотиновое дерьмо, это травка, сама ласка. Пока Бэби уговаривает кролика, Бьюкинин и тот, другой парень, обсуждают через стол проблему его бессмертия. Мой папаня говорил, в этих краях никогда не увидишь белого м е р т в я к а как не увидишь мертвого мула. Бог на их стороне, верно? Не хочет, о н больше брать к себе этих Чарли. Хватит ему тех, что у него есть. Так что пусть будет так, как оно есть. Только он и черные а н г е л из хлопковых полей. Твой язык до добра не доведет, парень. А таких как он здесь баллады сочиняет. Чью черную задницу ты продаешь, ее или свою? Попридержи свой злой язык. А б е б и наставляет кролика. Втяни себя. Как можно глубже и задержи внутри подольше, насколько в состоянии. Надо, ч т о б травка вошла в тебя. Кролик пытается выполнить совет, но после каждой затяжки начинает кашлять и все идет на смарку. А кроме того, он боится зависнуть, боится, что его вдруг подсадят на иглу, что у него начнутся галлюцинации из-за чего-то, подмешанного в его коктейль. Смерть в гостеприимном уголке ответ даст скрытие. И подзаголовок. Коронер отмечает странный цвет кожи. Глядя, как Гарри заходит со т к а ш л я парень говорит: "Ну, хорош. Я не знал, что у них до сих пор такие задвиги. Прямо, будто сегодня на свет родились, верно?". От злости Кролик удерживает в себе затяжку. Дым обжигает ему горло, вызывает тошноту. Он выдыхает его с облегчением, какое приносит рвота. И ждет, что будет дальше. Ничего не происходит. Он отхлебывает к у с а ч е в о но сейчас пить е о т з ы в а е т х и м и и как тот молочный коктейль. Кролик прикидывает, как бы отсюда убраться. п е г и все еще примет его. Приятно было бы ощутить в летнюю ночь на улице Бруэра влажный поцелуй. Ничего не бывает хуже, когда вокруг тебя веселятся, а ты сидишь как дурак. Бэбе спрашивает б ь ю к и н е н а что было у тебя на уме, к о з ё л Закрутка теперь у нее, и дым окутывает даже ее глаза. Толстяк пожимает плечами, задевая кролика. Никаких особых планов, борчит он. Посмотрим, что подвернется. Женщина, если ты будешь так смолить, скоро не сможешь отличить белые клавиши от черных. она посылает перья дыма ему в лицо. Кто кому приказывает? Чувак не понимает, что он Кобель, верно? Снова влезает молодой з а д и р а Бьюкинин, чувствуя, что сгладить ничего не удается, бросает. Опять это твой т язык. Кролик, которому это все порядком надоело, громко произносит: Может поговорим о чем-нибудь другом? И протягивает к Бэби руку за к о с я ч к о м Дым по-прежнему обжигает нутро, но что-то начинает вытанцовываться. У кролика возникает ощущение, что его рос. т То, что он выше всех остальных, это хорошо. Это делает его хозяином положения. А б ь ю к и н и н спрашивает тех двоих. Джилл сегодня будет? Когда я уходила, она оставалась в доме, отвечает б э б и В отключке верно? Догадывается парень. А ты не вмешивайся, слышишь? Она теперь чистая. И ни в какой она не в отключке, просто устала с а м о к о п а н и е м бороться с собственным знаком. Значит, чистое, говорит парень. А что значит чистое? Белые они чистенькие, верно? Дырка тоже чистенькая, верно? И дерьмо, а тоже верно. А если что нечистое, закон сразу пальцем указывает, верно? Неверно, говорит Бэби. Ненависть ч у в с т в у нечистое. Такому парню, как ты, который полон ненависти, надо бы как следует вымыться. Так они сказали, Иисус, у верно? А кто этот Жил? спрашивает Кролик. Пилат говорил, умываю, мол, руки верно, так что не рассказывай мне, бэби, как мне надо быть ч и с т е н ь к и м Слишком долго держали нас в черном мешке. Она придет, осторожно продолжает выспрашивать Бюкинин. ь Тот другой опять вмешивается. Конечно, придет. Разве удержится за предверенный замок? Она в щель от почтового ящика вылезет. Бэби не без удивления поворачивается к нему. Ты же любишь крошку Джил. Можно любить то, что тебе и не нравится, верно? Беби опускает голову. Бедная девочка говорит, она обращаясь к крышке стола. п о к а л е ч и т ь вести себя из всех, кто будет с ней рядом. Бьюкинин медленно произносит на щ у п в а я почву. Просто подумал, может, Малому приятно было бы познакомиться с Джил. Парень выпрямляется. Электрический свет, падающий из бара и с улицы, пробегает по оправе его очков. Спаришь их, говорит он, и тебе отломится от этого чисто белого траханья. Тебе же этих чертей перехитрить п л е в о е д е л о верно? Ты бы обвел вокруг своего черного пальца самого Моисея на горе Синайской, верно? Он вроде ради о помехи, которую вынуждены терпеть двое других. А б ь ю к и н е н все не отступается от сидящей через стол от него Беби. Просто подумал, пожимает он плечами, одним выстрелом убить двух зайцев. По сморщенному лицу женщины катятся с л е з а И падает на столешницу. Волосы у нее зачесаны назад, как у школьницы, перехвачены на затылке ленточкой. Пробор прямой, словно проведенный ножом. Когда кучерявые волосы так оттянуты, это должно быть больно. Дойдет до самого дна. Так указывает ее знак. От того, что знак указывает, не уйдешь. Да кто боится эти вуду-мубуду? Говорит парень. Наш беляк сильный ученый, ему никакие предсказания не нужны, верно? Этот жил белая? Спрашивает кролик. Парень злобно бросает двум остальным. Прекратите разводить бодягу, она придет. Господи, куда еще она может пойти, верно? Мы кровь, которой смоется ее грехи, верно? Чистенькая она. Вот черт, меня это прямо сжигает! Нет такой грязи, которую сучка не проглотила бы. Причем с улыбкой, верно? Потому что она чистенькая. Похоже, его злость порождена не только историей, но и теологией. Кролик понимает, что те двое хотят пристроить его к приближающемуся облаку, к этой джил такой же бесцветной, как его коктейль, и такой же ядовитой. По-моему, мне пора, объявляет он. Бюкинин ь тотчас сжимает ему плечо. Чего, ради, братец кролик? Ты еще не достиг своей цели, друг. Моя единственная цель. Будь вежливым. В щель под т о г о ящика вылезет. Под воздействием этого образа и проглоченного дыма кролик чувствует себе способность вылететь, шалью прошлестеть по плечам Бюкинина ь и выпорхнуть за дверь. Ничто его не удержит, ни мама, ни Дженис. Тот, р а желая ему подольстить, говорил свое время, что он может на поле вылезти из любой толчии с мечом. Тогда значит, ты идешь на полувзводе, предупреждает его Бюкинин. ь И не услышишь, как сыграет Бэби, говорит тот другой. Кролик приостанавливается, приподнявшись. Бэби играет. От чего то разволновавшись, она опускает глаза на свои тонкие пальцы без колец, перебирает ими, бормочет: Пусть уходит. х о с т бежит. Не хочу, чтобы он меня слушал. Парень принимается ее подразнивать. Хватит, бэби, что за плохой черный театр ты тут устраиваешь? Он хочет послушать, знаешь ли ты свое дело, свое черное дело, верно? Ты ему выдала номер с Гаданием, теперь сможешь выдать номер с Банже, а потом может разыграешь и жаркую мамочку, только сейчас не похоже, чтобы этот номер прошел, верно? Посты, Нигер, говорит она по-прежнему, не поворачивая головы. Слишком ты иной раз налегаешь. Кролик р о б к о спрашивает ее: а вы играете на рояле? Он посылает мне дурные волны, сообщает Бэби черным мужчинам. Плохие у него эти костяшки. Не хорошие залегли там тени. Бьюкинин к удивлению Гарри вдруг накрывает ее тонкие худые руки своими широкими большими ручищами п р и с о в щ и к а На одном пальце у него кольцо с молочно-голубым нефритом, на другом из ярко й к о в а н о й меди. Эта другая рука тяжело ложится на плечо Гарри. с т а н ь н а е г о место, говорит он Бэби, как бы ты себя чувствовала? Плохо, говорит она. Я на своем месте плохо себя чувствую. Сыграйте для меня, Бэби, просит кролик под влиянием сеющей любовь в т р а в к е Бэби поднимает на него взгляд, и губы ее растягиваются в улыбке, обнажая желтые зубы и десны цвета стеблей ревеня. Мужчины, протяжно произносит Бэби, они тебе и дерьмо с умеют с у ч и т ь Она выталкивает себя из кабинки и переваливаясь в своем красном цвета петушиного гребешка платье идет под жидкие аплодисменты краялю в серебряных завитушках, будто намалеванных детьми. А она подает сигнал р у ф и включить голубой прожектор, сухо кланяется нехотя улыбнувшись в темноту и пробежав пару раз пальцами по клавиатуре начинает играть. Что же играет, бэби? добрые старые песни, мелодии шоу, верх в по лениво текущей реке, ты самый лучший, летняя пора, ну в общем все такое, этих мелодий сотни, тысячи, уроженцы и н д и а н ы создали их манхеттани Мелодии текут, переливаются из одной в другую под ч ё р н ы м и мостами струн, по которым Бэби ударяет по шесть, по с е м ь р а з словно вбивая в Рояль некое слово, которое никогда не будет произнесено, или шлепаети шину, или давая знать, я тут, найди меня, найди меня. Руки Бэби, темная бронза на клавишах, тихие, словно перчатки, забытые на столе. Она глядит вверх сквозь голубую пыль, стремясь сфокусировать взгляд. Руки падают на клавиш, и новая мелодия льется. Мой милый Валентин, дымом з а с л а л а глаза, никак не начну. Бэби подпевает себе, воспроизводя слова, рожденные в дыму далеких костров десятилетия тому назад, когда американцы жили американской мечтой, смеялись над этим, жаждали этого, но этим жили и воспевали ее, сделав национальным гимном. Мудрецы и деревенские недоумки, люди в котоне и робах. Ну, в а р и ш и и неудачники, обитатели верхних этажей небоскребах и х а л у п ы железно дорожных путей, люди, которым сопутствует удача и неудача, богатые и бедные, те, что ездят в т р м в а я х и те, что слушают последние известия по радио. Кролик появился на свет в конце всего этого, когда мир съежился, как портящееся яблоко, и Америка уже не была самой притягательной деревни, куда можно доехать из Европы на пароходе. и Бродвей забыл эту мелодию, но она вновь воскресла под пальцами б э б и и она взбирается по лесенкам и спускается вниз чечеткой, мерцая чернотой и другой музыки. Право же быть не может, хотя б э б и и наигрывает песни б и т л о в вчера и привет Джуд, они звенят у нее дешевкой, тренькают, словно лед в покачиваемом стакане. Разыгравшись, б э б и начала раскачиваться, откидываться назад. Звуки, вырывающиеся из-под ее пальцев, уходят корнями в ректайм. Перед мысленным взором кролик а возникают шатры цирка, фейерверки и фермерские фургоны, и пустынная река, текущая м е ж песчаных берегов, так медленно, что з о л о т и с т у ю поверхность ее тревожит лишь движение сонной рыбы в гудзоне. Парень наклоняется к кролику и шепчет: "Тебе нужна баба Верна?" п е р е эту, за пятьдесят можешь развлекаться всю ночь всеми способами, какие придут в голову, она много е умеет. Завороженный ее музыкой кролик обо всем забыл. Он качает головой и говорит: слишком она для этого хороша. Правильно хороша, но ей жить надо, верно? А тут ей ни черта не платят. А бэби превратилась в поезд, голова слива подскакивает, салфетка из камней сверкает голубым огнем, музыка катится по диким местам, ныряет под тоннелем диссонансов, вырывается на открытые просторы, т о н к о й ж е с т я н о й ноты растворяющиеся в небесах, вся ее властные печали, радость, сношенные додыр, словно прохудившиеся т у ф л я из темных кабинок с л ы ш и т с я давай, давай, бэби, на ярий и на ярий! Парни-пауки в соседней комнате застыли вокруг з е л ё н о г о сукна, и тогда она принимается петь в микрофон не больше леденца на палочке. п о ё т совсем не женским голосом и не мужским, просто человеческим. Песню на слова из э к к л е з и а с т а Время рождаться и время умирать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Да, последнее слово Господа. Другого слова права же нет. Ее пение ширится. вырастает до невероятных размеров, пугает кролика своей огромной черной пастью правды и одновременно присполяет е н радости, что он тут с этими черными. Ему хочется, перекрывая мрак, нагоняемый голосом Беби, кричать о своей любви к сердитому собрату с бородкой и в очках. Кролик переполнен этим чувством, но не выплескивает его, ибо Беби. умолкает, словно вдруг устал или обидевшись, она обрывает песню, пожимает плечами и уходит. Вот как играет Бэби.